Глава третья. Необычная и опасная. Легкое прикосновение к плечу прервало мой сон. Я резко открыл глаза и поднял оружие. Два огромных голубых глаза, полные испуга, глядели на меня. «Не убивайте меня, пожалуйста!» — воскликнула Кентавриса. Она стояла в метре от меня, опустившись на колени. Казалось, что эта прекрасная девушка, обнаженная по пояс, склонилась передо мной. Вблизи ее лицо показалось мне самым красивым из всех когда-либо увиденных. Яркие пухлые губы, большие сияющие глаза, аккуратный слегка вздернутый носик. А роскошная грудь просто привела меня в смущение. «Я... я и не собираюсь вас убивать!» — дуло парабеллума опустилась вниз вместе с моим взглядом. Мы молчали несколько секунд, поглядывая друг на друга украдкой. Мне показалось что кентавриса также поглядывает на каску с кашей Вы голодны спросил я гостю кентавриса кивнула. Мне больше двух периодов черных суток непрерывно приходится убегать от хищников. Я уже два дня ничего не ела а ближайшие фруктовые деревья далеко отсюда мне не успеть до длинной ночи. Вы не могли бы дать мне немного вашей пищи она так вкусно пахнет вид у красавицы был правда несчастный и усталый. Я протянул гости свою кастрюлю. «Кушайте, пожалуйста, сколько хотите», — ела кентавриса медленно, искоса поглядывая на меня. Мы молчали оба. Она ела и молчала, я разглядывал ее и молчал. Скоро каска опустела. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Олли», — она, казалось, была удивлена. Неожиданное удивление на прекрасном лице сменилось ужасом, Олли вскочил и с диким криком бросилась прочь. Я обернулся и увидел трех тварей, выходящих из реки. Чудовища были похожи на людей и ящеров одновременно. Скользкие, зеленые, покрытые чешуей с ужасными пастями. Ко всему прочему, они были вооружены. Двое несли длинные копья, а третий секиру, как будто из стекла. Помни советы Агана и свои вчерашние злоключения, я поднял ружье, прицелился и нажал на курок. Одно из чудовищ, самое ближнее ко мне, выронило копье и упало, схватившись за живот. Вторым выстрелом, очень удачным, я свалил монстра рядом. Пуля угодила в его голову и снесла полчерепа. Монстр еще не вышел на берег. Течение подхватило его и понесло прочь. Третья тварь подняла секиру. Раздался выстрел, но это не остановило врага. Огромный топор просвистел над моей головой и попал в дерево, срубив его, как соломинку. Чудовище покачнулось. Посмотрела на свой живот, где появилась рваная рана. Видя, что промахнулся, монстр собрал остаток сил и бросился на меня. Я снова выстрелил, и снова удачно, но враг все же смог добежать до цели. Чудовище сбило меня с ног, но было уже мертво. Сбросив в себя мертвого монстра, я поднялся. Прямо на меня неслись два кентавра. Они были ниже Оли, их конская половина скорее от лошади Прижевальского. У кентавров, мчащихся ко мне, были большие заостренные уши и клыки во рту. Оба вооружены копьями и мечами. Я прицелился в первого и выстрелил. Кентавр рухнул на скаку. Его кровь залила камни вокруг и обрызгала второго. Вероятно, сердце этих существ находилось в человеческой груди. Второй кентавр остановился в нерешительности. Он метнул копье и отбежал на несколько шагов назад. Копье было брошено издалека, и мне хватило времени отскочить в сторону. Но в дробовике... Не осталось ни одного патрона. Вдали показались еще два кентавра, гнавшихся за Олли. Бросив бесполезное ружье, я вытащил пистолет. В этот миг противник поднял палаш и с боевым кличем стремительно ринулся в атаку. Как назло, пистолет заклинило. Потом я разобрался, что просто не снял оружие с предохранителя. На земле ведь мне случалось видеть парабеллумы только в кино, да на картинках. Но тогда времени на раздумья у меня уже не было как вихрь, налетевший кентавр, едва не сбил меня грудью. В последний момент мне удалось отпрыгнуть в сторону и каким-то чудом увернуться от просвистевшего в миллиметре над головой смертоносного клинка. Обдав меня шаром, зловонного тела кентавр пролетел мимо. Не возился бы так долго с пистолетом, успел бы полоснуть его по боку или крупу. Мелькнуло в голове, когда я вытаскивал саблю. Проскакав по инерции метров пятнадцать, кентавр остановился и развернулся. Увидев саблю в моей руке, он, видимо, подумал о том же, что и я. Его следующая атака была уже более осторожной, но от этого не менее страшной. Меч моего противника был тяжелее длине офицерской сабли. Сам кентавр намного быстрее и сильнее меня. А поднимаясь на дыбы, он вкладывал в удар весь свой огромный вес. Но я оказался изворотливей и всякий раз уходил от ударов сверху. Несколько раз я пытался подсечь его передние ноги, но безрезультатно. Поединок затянулся, наверное, минут на двадцать. Руки уже переставали слушаться меня, когда сабля под ударом палаша разлетелась пополам. С радостным криком, предвкушая скорую победу, кентавр поднялся на дыбы, готовясь нанести последний удар. Если бы я продолжал оборону, погиб бы неминуемо. Но, подталкиваемый неведомой силой, я с еще более диким криком метнулся к противнику и, вложив в удар всю силу и вяз, вонзил обрубок в его живот обеими руками. Кентавр не устоял и рухнул на спину. Он отчаянно кричал и старался сбросить меня. Двое его товарищей спешили на помощь. Один был вооружен лишь коротким широким мечом, а второй еще и копьем. Я вскочил. Мой обрубок был около полуметра длиной, прямой и острый. И я собрался отбиваться им, даже и не думая о нелепости своего решения и безнадежности положения, что меня и спасло. Шанс был один из ста, и он выпал мне. Копье отлетело в сторону, отбитое моим оружием, как теннисной ракеткой. В следующую секунду, швырнув обрубок сабли, вметавшего я, к своему удивлению и радости, увидел, как противник падает на колени, схватившись за рукоятку, торчащую из середины его груди. Второй кентавр был совсем близко. Я нырнул под его руку с занесенным мечом, и пока мой враг поворачивался, успел подобрать копье. Развернувшись, кентавр практически сам налетел на его острие. Противник рухнул, чуть не придавив меня отброшенного брошенного на землю столкновением. Главарь поднялся с полошом в руке. Но в этот раз мне удалось подсечь его ноги мечом одного из убитых его соплеменников. Враг упал. Еще удар, и голова его покатилась по камням. Неужели... Все? Битва, длившаяся около часа, казалась мне не дольше пяти минут. Я стоял над телом кентавра, удивленный и жутко уставший. Подошла Олли. Она опустилась на колени и разрыдалась, уткнувшись в мое плечо и обняв руками. «Не плачь, малышка. Все уже позади». Гладя по волосам, я пытался утешить кентаврису, но она не успокаивалась. Горячие слезы промочили мою рубашку. И тут я заметил кровавый след, тянувшийся за Олли. В правом бедре кентаврисы торчало копье. — Успокойся, — сказал я, — стой смирно, постараюсь тебе помочь. Копье вошло ниже седалищного бугра на всю длину наконечника. Я попытался вытащить его, но не смог сдвинуть. Было похоже, что оно воткнулось в кость. Олли вскрикнула. — Потерпи, пожалуйста! — Взявшись за древко обеими руками, я дернул изо всех сил и чуть не упал вместе с копьем. Кентавриса застонала от боли. Кровь хлынула из раны, но не фонтаном. «Слава богу, бедренные артерии и вены не задеты», — подумал я, прижимая к ране клок ваты, пропитанный перекисью водорода. «Теперь бы наложить повязку». «Аптечка у меня была богатая». Зная, что я закончил ветеринарный техникум и учусь в медицинском институте, друзья поручили мне собрать медикаменты на всю туристическую группу, в которой кроме 10 человек предстояло участие столько же, лошадей и двух собак. Но даже всех моих бинтов не хватило бы, чтобы наложить тугую повязку на кентаврисин круп. Я нашел выход, заклеив рану, с новым тампоном, целым листом пластыря. Оля стояла молча, опустив голову, терпеливо перенося оказываемые ей процедуры. Передние ноги кентаврисы тоже пострадали, хотя и не так сильно. На обеих ссадины ушибы растяжения. Наверное, она упала, когда копье вонзилось в ее плоть. Окончив лечебную помощь, я опустился на землю. Оставаться здесь было нельзя». Идти дальше означало бросить Оли на верную смерть, чего мне не хотелось, ибо кентаврис оказалась мне не только красивой, но и впервые из всех встреченных мной на Ирии совершенно не опасной. Я вспомнил о расщелине, где я спас Оли от пантеры с человеческой головой. Можно было укрыться там. Крупным хищникам туда не пролезть, а для мелких у меня еще найдется парабеллум. — Ты сможешь идти? — спросил я. Кентавриса посмотрела на меня глазами, полными боли и слез, и покачала головой. Потом закрыла лицо руками и снова заплакала. «Как больно! Я не хочу умирать!» — только и говорила она. До ущелья было совсем недалеко, но как ее дотащить? «Ну, пожалуйста, попытайся встать!» Оля попыталась, но, вскрикнув, вновь рухнула на колени. В отчаянии я подлез под нее и, упершись ногами, поднял Кентаврису на своих плечах. Тяжесть была ужасная. Ноги подгибались и проваливались в гальку по щиколотку. Спина, казалось, вот-вот треснет. Но я не останавливался, пока не донес Оли до ущелья. Там я положил свою ношу и рухнул сам. Иоганн говорил мне, что на Ирии сила тяжести несколько меньше, чем на Земле. Немного другой состав атмосферы этим вполне объяснялось. Существование здесь пауков размером с человека, летучих мышей со слона и ящерицы синего кита». Но вряд ли можно было объяснить только что совершенный мной рекорд. Хилым парнем я не был отнюдь. Спортом занимался с детства. Регулярно посещал тренажерный зал, зарабатывая на жизнь, будучи студентом, грузчиком на стройке, тяжести таскал все время. Однако к великим атлетам, коим случалось в истории таскать на плечах лошадей или быков со размерах кентаврисия земных существ, я не являлся. Произошедшее скорее объяснялось состоянием аффекта что также фиксировалось в истории гораздо чаще. Только когда закат заразовил на горизонте, я смог заставить себя подняться, чтобы забрать рюкзак и оружие. По возможности я замел следы. А над кентаврисой соорудил нечто вроде шалаша из веток дерева, срубленного монстром на берегу. Дерево напоминало вирджинский можжевельник, и так сильно пахло, что я подумал, оно отобьет наши запахи. Ночь выдалась на удивление очень длинная. Мне показалось, что продолжалась она не менее суток. В темноте сотни невидимых тварей проносились над ущельем. Огромные монстры бродили совсем рядом. У Кентавриса был жар. Лицо горело, губы пересохли, она ничего не воспринимала и только твердила. «Не убивайте меня, пожалуйста! Не надо!» «Похоже, что копье было отравленным», — думал я. «Но как мне помочь Олли?» У меня были лекарства для людей, для лошадей, но, вероятнее всего, жительница другой планеты имела родство с теми, либо с другими, не более чем люди и лошади с крокодилом. Но если кровь у нее красная и питается кентавриса тем же, чем и житель Земли, значит, химический состав организма, скорее всего, такой же, как у земных млекопитающих. То, что Оля относится к млекопитающим, сомнений не вызывало. Я решил поставить кентаврисе капельницу. «Только куда?» Лошади поставил бы в шейную вену, у человека нашел бы на руке. Но у больной не лошадиная шея, а колоть в руку я побоялся, решив, что в бессознательном состоянии Олли выдернет иглу. В конце концов, мне повезло. И почти в полной темноте, при свете свечей, удалось найти вену на передней ноге кентаврисы. Капельница текла быстро. Через толстую иглу в вену пациентки вливалось 2 литра физраствора по 200 мл концентрированной глюкозы и хлористого, по 10 спазмолитика, анальгина и витаминов. Оля расслабилась и заснула. Ее дыхание стало ровным. Пластырь на ране кентавриса окрасился в красный цвет, разбух еле держался. Но когда я его снял, понял, что кровотечение остановилось. Я положил в рану заживляющую мазь и заклеил чистым пластырем. Потом обработал и забинтовал передние ноги больной. Спать мне не хотелось. Несколько раз я выходил за водой, благо ручей был недалеко. Я мочил полотенце и обтирал свою пациентку. Когда тело Оли перестало гореть, я укутал ее торс шерстяным одеялом. Разжигать костер я не решился».